Глава 12. Зинаида. «Ты идиот!» — поинтересовалась Варькина, прикладывая колбу Полика пузырь со льдом. «А если бы тебя, Тамара Павловна, колом ткнула? Повезло тебе, что Лизон в юности ядро метать училась. Если бы она тебя не сшибла гантелей, лежал бы ты сейчас на лавке в красивом костюме, с ножкой от табуретки в пламенном моторе. «Кстати, как ты умудрился так уделать смокинг? Я как его теперь верну?» «Если честно, вы когда орать начали, я ориентацию потерял», проблеял бомж, пытаясь пригладить стоящие дыбом волосенки. «Надеюсь, только в пространстве? Или ты этот совершил каминг-аут? Во!» Ехидно хмыкнула моя мамуля, наглаживая обезумевшую от потрясений чучмечку. котейку мне дурой чуть не сделал, ласпит. Я-то думала, демон приполз за этой вон!» Показала она глазами на пупырчатую Катьку. «Я не знаю, что вы имеете в виду под этим чудесным словом. Как там его кемпинг-мау? Надеюсь, что-то милое и хорошее!» Галантно ответил бомж каким-то странным взглядом окинув мою родительницу. И она, вот уж чудо, зарделась Акимайская Роза. Но укол в сердце из ваших рук! «Так, хватит!» «Больше не в силах выдерживать этот дурдом!» — рявкнула я. «Прекратите превращать наш сумасшедший дом в бардак!» — умоляю. «Говори, что узнал, иначе не получишь денег!» «Да вы мне еще за вредность должны приплачивать!» — взвился паразит, тут же растеряв куртуазность. «Я ж не знал, что вы камикадзе-смертницы! Это дура ваша носатая, чтобы у нее уши отвалились! Какого черта ты мне в карман сунула, а? Лошадь страшная! Я же думал все! Гайки полинарию Рюриковичу!» «А в глаз?» Ощерила слезунья, сжала кулаки, и я поняла, бойней не избежать. «Да она только об этом и мечтает! Ну, чтоб у нее уши отвалились!» — хохотнула мама. «Ты нашел пальму, лишенец, переорала наш нестройный хор Варькина, похожая на болотную кикимуру. «Или я тебе...» «Заткнулись все, дайте сказать нашему о ненербе». Причем тут они нерби. Они были мистиками, оккультистами и вообще. Начала читать нотацию мамуля. Я привалилась к стене, потеряв связь с реальностью. Даже глядящие с плакатов монстры уже казались мне милягами в сравнении с родными и давно мне знакомыми гарпиями. «Да какая разница, кем эти фрицы поганые были?» — фыркнула идиотка-смертница. Мне даже жаль, подругу стало немного. Сейчас ее мамуля уделает, растопчет и спляшет на костях. «Это история!» — взвыла мама и полезла за колом. «Трудно, знаешь ли, в черном дыму, валящем из-под твоего пальто, найти что-либо?» На своей волне пробубнил Полик. «И вообще, вряд ли там что-то живое осталось». Да и по руинам лазить так себе удовольствие. Тем более валить надо было срочно. Не с руки мне с полицией якшаться. В бегах я теперь девки. И все из-за вас. Вы мне не сотку торчите теперь. Я решил сделать пластику и свалить из страны в Аргентину. Да ну, а почему именно в Аргентину? А не в Бразилию, например? «Где много-много диких обезьян?» Елейна поинтересовалась Лиска. «Я сейчас начну убивать!» Не в силах больше сдерживаться, рявкнула я так громко, что с потолка на голову Валькиной свалился зазевавшийся паук. Она схватилась за макушку, нащупала несчастное насекомое, открыла рот и, заголосив, как иерихонская труба, Ломанулась, не разбирая дороги, и, снося на своем пути все, включая лежащего на диване Полика вместе с его ложем. Чучмечка взвилась и, распушив хвост, выстрелила вперед, закоктилась за спину Лиски. Подруга упала на пол, пытаясь избавиться от полосующей ее кожу животины. Мама полезла под стол. Правильно. При любом шухере лучше просто сныкаться. Я замерла на месте, затаив дыхание, наблюдая за шалманом, в который мои любимые подруги превращают все, до чего могут дотянуться. Хрюкнула, когда мне в лицо прилетел ботинок Полика. Начала оседать на пол, и вдруг на меня снизошло озарение. «Пальма, черт! Пальму же обычно увозят на обработку раз в три месяца!» Тихо прошептала я. Наступила звенящая тишина. — И ты сейчас только вспомнила? — спросила Варькина, отлепляясь от несчастной своей жертвы, вбитой в стену вместе с диваном и потому находящейся в предобморочном состоянии. Она достала из волос паучка, раздавила его пальцами и пошла на меня. — А чего я-то? Лиска вон тоже знала. Попыталась я перевести стрелки на подружейку, похожую сейчас на жертву Фредди Крюгера. Белоснежная кошка, вымазанная кровью девственницы, тоже смотрела сейчас ничего так себе. Достаточно ужасающе. Урок идолов на постерах даже морды вытянулись, как мне показалось. Между прочим, ее обязанностью было растение обихаживать. И это она заявку сделала перед тем, как нас уволили. «Точно!» — Сдула с физиономией выбившуюся из растрепанной прически прядь ухо-горлоносиха. «Ты раньше-то не могла вспомнить? Дымовуху бы сэкономили. Хорошая шашка была, таких уже не купишь. Из личных запасов бабули. Погодите, сейчас телефон ботанов этих найду». «Хорошо, что я умная и записываю все не только в рабочий блокнот, но и в телефон» плохо что ты дура и не сразу вдупляешь рыкнула катюха обмахивая пока полотенцем пропитанным лекарством от ее волдырей бомж повел носом уловив аромат спирта но варькина так хлестанула его по закопченой морде что он застонал и перестал подавать признаки жизни завтра поеду в оранжерею Вздохнув, я пошла в сторону раскладушки, которую мне выделили в качестве спального места. Сама? ахнула мама, зачем-то доставая из пакета чертову шапку. Одну не пущу! Вместе по делу пойдем! -⁇ Мама, что за выражение! ⁇ Мой вздох не произвел на родительницу абсолютно никакого впечатления. Она переложила кол под подушку и, не раздеваясь, свалилась на свое ложе. «Спать всем!» приказала небесное создание в песцовой шапке и захрапела. Ночь обещала быть томной. «Егор холод». А они были тут», хмыкнул я, оглядывая некогда белые стены редакционного офиса. «Сейчас интерьерчик выглядел, как выжженные напалмом адские чертоги причем полным составом включающим шизанутую кошку заржал мишаня и сморщился от боли в раненом плече мне даже не интересно что они долбанули в этой богадельне но судя по масштабам разрушения что то эпичное у них не бывает мелочей я поюжился и пошел уже знакомым маршрутом к кабинету главреда Дверной проем зиял черным провалом. Дверь отсутствовала, что очень упростило нашу с Михуилом миссию. «Я вам все рассказал!» — схлипнул Альфредыч, едва завидев нас на пороге своей обители. Мужик выглядел не очень и, судя по дергающемуся веку, чувствовал себя тоже так себе. «Уходите, умоляю! Меня и так скоро подвесят!» за самую незащищенную часть моего организма. Мне нужно имя человека, заказавшего вам меня. Моя кривая улыбка не зря не понравилась мужику. И нож для бумаг, который я подцепил с его стола, выглядел в моих руках совсем не безобидно. Я очень не люблю, когда в моих друзей стреляют, понимаешь? У меня изжога начинается. И почесуха на нервной почве. И если ты, козел, я бы попросил. Взвился придурок, покраснев лицом. Я сказал, козел, значит, так оно и есть. Аскал у меня вышел, что надо. Альфредыч обмяк в изодранном кресле и замолчал. Мишаня одобрительно хрюкнул. Так вот, мне нужно сердце этого урода. Understand? он не представился но ну я клянусь застонал чертов журналюга и как не противно признать я ему сразу поверил вот падлой буду денег притащил в дипломате и поставил задачу выглядел как да никак мелкий такой дрыщ возраст динозавров глаза бегают постоянно На морде шрам, лысый, точнее бритый, а кольцо у него на пальце, персень точнее, с мордой львиной и камнями зелеными вместо глаз. Деньги пришлось отдать. это толстая шалашовка — одни проблемы от мрази. Найду урою. От злости идиот стукнул ладонью по обугленному столу. А я почувствовал, как на мои глаза падает пелена ярости. Он обидел грёбаную девку, и у меня начисто сорвало шифер. А, -а, -а сука! Заорал Альфредыч, когда я пришпилил его толстую ладошку к столешнице канцелярским ножом известной фирмы. Найдешь бабу, позвонишь. Ты ведь уже инициировал поиски, не так ли? Ментов по следу пустил или своих псов задействовал. Впрочем, мне по барабану. Девку отдашь мне. Пальцем тронешь — размотаю, — прорычал я. Ясно? Альфредоч кивнул, и я, удовлетворившись, пошел к выходу, слушая шаги верного оруженосца за моей спиной. «Не сообщит этот хмырь мне ничего». Сдаст девку за три копейки или ментам, или своим хозяевам. «Неправду, — говорят Михуил, — что месть надо подавать холодной. Глупость. Месть пикантна и горяча. Знаешь, чей перстень носит тварь? Моего деда. Мать тряслась над печаткой, как голым над прелестью. И что интересно, когда она умерла... Колечко лежало в шкатулке в ее квартире. Я проверял. Смекаешь? Она его обратно приняла, думаешь? Знала, что жив, а тебе не сказала? Тихо спросил верный друг, глядя, как я играю желваками. И жил этот урод на те деньги, что я матери ежемесячно выдавал на булавки. Ухмыльнулся я, загибаясь от осознания, что мать предала меня дважды. А теперь щедрый ручей благосостояния прервался. популя как расстроился. Представляешь, парадокс? Он на мои деньги меня загоняет. А я-то все думал, почему у матери постоянно холодильник пустой и платье штопанное. Денег-то ей не жалел. Решил, что она откладывает, как старики, знаешь. А после похорон не стал счета ее проверять. Мне ее копейки даром не сдались. Тварь! Я с силой впечатал кулак в стену. Боль ослепила и отрезвила одновременно. Я, пошатываясь, пошел к машине, не обращая внимания на кровь, стекающую по свербящим костяшкам. Я за рулем. Охрану отпусти. Хочу покататься. Надо голову проветрить. Приказал, обтирая кулака пальто. Ты тоже свободен на сегодня. Полежи, отдохни. Может, почитай, что ли, для разнообразия. Егор, не стоит!» Завел свою норвоучительную шарманку Миха. Но я его слушать не стал. Вытащил за шкирку водителя с его места и, усевшись за руль, вдавил в пол педаль газа. «Егор!» Машина послушно сорвалась с места Запахло паленой резиной. Я вырулил на дорогу и, лавируя между ползущими, как черепахи, седанами, понесся, куда глядят глаза, игнорируя сердитые сигналы клаксонов, несущиеся со всех сторон. Пешеходный переход заметил поздно. Я судорожно вдавил тормоз в пол. Резина засвистела, стираясь об хреновое покрытие. Машина заюзила по мокрому асфальту. Три бабы, самого идиотского вида, схватившись за руки, замерли прямо перед дымящимся капотом джипа, открыв рты в беззвучном крике. Мне вдруг вспомнились трус, балбес и из всем известного фильма. Толстуха в центре рвалась сбежать, но ее крепко держали товарки. Я истерично захохотал. Понимая, что чертовым дуром конец, мия бросила вперед, приложила грудью обруль. С хлопком раскрылась подушка безопасности. Раздался легкий удар. Женское тело взлетело и замерло на капоте. Я посмотрел на знакомую физиономию и задергался, пытаясь выбраться из гребаного капкана. Это была промсарделька за которым мы с Мишаней безуспешно бегали вот уже несколько дней. А она променады устраивает, мать ее. А теперь развалилась на морде моей машины, как свадебная кукла. И рот округлила свой чертов, буквой О. Резиновая Зина, блин. «Валим!» Заорала одна из придурочных баб, самая страшная, носатая. Сдернула замерзшую Зину с капота, Так легко, словно она была воздушным шариком. «Зина, ноги!» «Я тебя найду все равно!» Проорал я вслед прихрамывающей, но очень активной пышки, задыхаясь от боли в сдавленных ребрах. «Найду и надеру толстый зад. Уж поверь, в этот раз точно надеру. И сполосую до крови. И папаше своему передай, что ему плохо будет». Какому папаше? Ты дурак? Зина резко затормозила, и по ее глазам я понял, она не лжет. Чертова девка и вправду не в курсе. Она просто пешка в игре хитрого монстра. Ну или очень хорошая актриса. Что ты его слушаешь? Он же что, тот змей-искуситель? Зубы тебе заговаривает. Дернула ее за руку вторая подружка. Погнали, пока этот змей не выбрался. Помоги мне. Прохрипел я, борясь с наваливающейся темнотой. Дышать стало совсем нечем. Нам надо поговорить. Не о чем, вредно рявкнула носатая. Он тебя обманет, а потом еще и. Дальше я не слышал. Обвалился вперед, захрипел, теряя связь с реальностью.